Глава двадцать. Домой мы вернулись спустя несколько часов. Диадема осталась у Федора, я оформил ее прокат на дату приема, который затеяла моя маменька. Вещи, купленные для Нади, Боря спрятал в моей гардеробной в шкафу, запер его на ключ, а ключ убрал. Ни Григорий, ни Анна никогда не полезут в мой шифоньер без спроса. Но для маменьки: ничто и никто не преграда. Справедливости ради отмечу. Маменька всегда критикует мой внешний вид, говорит, что у меня стиль зануды, но она до сих пор не шарила в моих шкафах. Однако такая мысль может прийти ей в голову, и тогда все, что мы придумали, пойдет прахом. Лучше перебдеть, чем недобдеть». Совершенно счастливая Наденька ушла в свою спальню. Мы вернулись в кабинет, и Боря сказал. «Я заметил кое-что важное в переписке девочек. Можно рассказать?» «Слушаю внимательно», — кивнул я. «Они общаются друг с другом очень вежливо. Их переписка читается, как роман Джейн Остин. Слушайте». Боря откашлялся. «От Алёны Юли. Не желаешь ли сегодня попить чаю вместе?» «Ответ. С удовольствием скажи время и место. В шестнадцать. Согласна. Можно пойти в чайную на улице Рыкова. Там немного шумно. Лучше в кафе в переулке Ковалева. Ты права». Я не подумала про количество посетителей. Боря оторвался от телефона. «Как вам?» «Беседа княгини Кукушкиной с баронессой Воробьевой», — рассмеялся я. «Прибавьте еще время создания этого чата». Тоже развеселился мой секретарь. Он возник недавно, и вся переписка там в духе XIX века. Странно еще, что нет там Марго. Вроде девочки с ней дружат, но в свой чат не добавили. Возможно, что-то они затеяли эдакое. И, быть может, девицы все же в курсе, где находится сейчас Ирина. Но зачем тогда и мы? У каждого человека есть любимые фото, на которых он хорошо выглядит. Неожиданно произнес Боря. Такие в наше время любят выставлять на всеобщее обозрение. А вот в личном чате наших особо хитрых лисичек нет ни одного снимка. Это странно. Как правило, представительницы слабого пола забивают свои страницы фотками. Я и торт, я и новое платье, я и собачка, я и котик. Есть подозрение, что эта переписка создана для того, чтобы кто-то, скорее всего родители, не узнал правду о них. У них определенно есть отдельный чат для откровенной болтовни. Поэтому я полез в студенческий чат их курса. Зачем? — изумился я. Там точно не найдется ничего из того, что нам нужно. Зато там есть снимки милых девушек. Потер руки Боря. В наше время необходимо демонстрировать открытость, желание работать в команде, любовь к учебе или к своей работе, писать хорошие слова о коллегах. Во многих фирмах есть такие болталки. Сотрудники отдела кадров очень любят просматривать их. Маловероятно, что люди там высказываются искренне. Поморщился я. Такова реальность сегодняшнего дня, пожал плечами Боря. И сейчас у многих семей есть общий чат. Не хочу огорчать вас, но там тоже почти нет правды. Искренность и открытость супруги проявляют у себя дома, в спальне. Там, где нет лишних глаз и ушей, они могут и подраться в момент яркой обиды и помириться с бурным восторгом. Меня в студенческом чате интересовали только фото Алены и Юли. И я их получил. Зачем они мне? Я поискал похожие снимки в интернете. Для поиска настоящей личной болталки красавиц Я решил использовать Яндекс Картинки и Google Image. Еще есть Find FindClone для поиска человека через социальную сеть ВК. В придачу имеется TinEye для глобального поиска изображений. Аналог Яндекса и Google. Еще неплохой PimEyes, бесплатный сервис, который обрабатывает загруженное фото, находит лица людей на нем, анализирует свыше 30 миллионов сайтов и… Остановитесь, взмолился я. «Вы нашли врушек?» «Да», — кивнул Боря. «У них группа под названием SPT Gro. «Меня охватил азарт охотничьего пса, который несется к болоту за уткой». «Как это слово на русский язык переводится?» «Никак», — усмехнулся Боря. «Это просто набор букв. Это тайное место существует давно. Создали его три пользователя. Татьяна Иванова, Ольга Петрова и Екатерина Кузнецова». Девицы старательно зашифровались, но и на старуху бывает проруха. На аватарках нет их личных фото. Там картинки с животными. Медведь со скаленной пастью, лев с окровавленной мордой и здоровенная обезьяна с куском мяса в лапе. К психологу ходить не надо, чтобы понять, какие чувства переполняли тогда милых подростков. Но в ленте полно их фото. Поэтому-то я и сумел найти это тайное место. Медведь и лев — это Алена и Юля. Ира, обезьяна. Сейчас зачитаю вам несколько сообщений времен, когда девушки учились в восьмом классе. Ира. Сколько дают за убийство матери? Юлия. Надо было сделать это в семь лет, тогда только пальцем могли погрозить. Алена. Можно заплакать. Дяденьки, я не знала, что надо одну таблетку в воде растворять. На упаковке написано «три». Они скажут «да», но не за один раз, а ты им «ой, не знала». Юля. «Не, лекарства сразу найдут. Надо сломать тормоза». «Алена, это вообще. Понятно станет даже, что они не сами отказали». Боря посмотрел на меня. «Как вам?» «Нет слов. Только и сумел ответить я. Сколько, вы говорите, им лет тогда было?» «Восьмой класс. Лет по четырнадцать». Они ненавидели родителей, рассказывали, как старательно прикидываются милыми. Про убийство просто болтовня, но действия тоже были. Вот еще пассаж. Юля. Прикол. Мамашка собралась блистать на вечеринке. Вырядилась жутко, намазюкала морду. Усвистела. Мне сказала, чтобы уроки все сделала. Приеду, проверю. Вернулась домой ночью синяя. аха ха Алена. Почему синее? Ира. Она чернил на тусне выпила. С водярой перепутала. Юля. Мамашка всегда перед выездом кофе пьет. Я ей туда весь пузырек слабительного вылила. Процесс начался сразу, как только она в ресторан вошла. Просидела весь вечер на унитазе. Алена и Ира поставили хохочущие смайлики. Похожие разговоры девицы вели несколько лет. Неужели родители подружек не понимали, чем их детки-конфетки занимаются? Удивился я. Они действовали хитро. Никогда не повторяли совершенные гадости. Объяснил Боря. Подлила Юля матери слабительное и больше так не поступала. Фантазия у них била ключом. Неприятно про все это рассказывать. Одна придумает мерзость, потом другая ее повторила со своими родителями, и все. Больше такое ни-ни. Они прямо поселились на сайтах глупых приколов, там, где продают пукающие подушки и духи с запахом фекалий. Но потом все изменилось. Гадости старшим они делать перестали. Начали вести беседы о мальчиках и одежде. «Они давно дружат», — заметил я. «Да». Со временем начали общаться без злобы. Ира жаловалась на мать, Юлия и Алена ей сочувствовали. У них с родителями наладились отношения, они их полюбили, выйдя из подросткового возраста. А однажды Ира написала. «У меня новость, сядьте, а то упадете». «Я близнец», — Алена. «Алло, ты Овен, «Юля, всем приветик». «Ты вчера что пила, Ирина?» «Мы с ней так похожи, что аж страшно. У меня есть сестра. Она мое зеркало». Боря оторвался от ноутбука и взял стакан с водой. После этого сообщения была неделя тишины. Компания, похоже, где-то общалась сочно. Потом они снова появились в сети, но тон переписки резко изменился. Пропали грубые слова и мат. Девушки словно в миг повзрослели, их группа стала самой обычной. Но туда добавилась Маша Сергеева. К гадалке ходить не надо, ясно, что это Маргарита Осипова. Я встал. Завтра непременно встречусь с красавицами. Они знают, куда подевалась Сира. Зеркало. Что? Не понял Боря. Зеркало бедного зайца может оказаться кривым. Длинноухому кажется, что его отражение прекрасно, а в реальности он косой и горбатый что если Марго поссорилась с Ириной, поэтому та исчезла.